Глава 2. Проснулся я от шума. Вроде отошел от дороги метров на 200 в низине устроился. Даже тент натянул на растяжках и двух распорках. Не от дождя, а от солнечных лучей. Но шум на дороге все же разбудил. Да и земля тряслась. Недовольно сев, протирая глаза, прикинул, кто еще там шумит. Я выбрался из-под тента, встал и глянул на дорогу. Ну, понятно. Военные их техника. Грузовики, мощные трейлеры с техникой на прицепах, под брезентом. Похоже, учения начались. Сам не видел ни разу, но слухи ходили часто, что там-то или там-то территория закрыта из-за учений. Я сел на спальник, поправив резинку трусов, и, потянувшись к вещам, взял часы. Модные, на браслете, один пациент подарил. Причем не деду, там у деньгами, а именно мне. Омега, дорогие швейцарские, для дайвинга. На 200 метров погрузиться с ними можно, и им ничего не будет. Что будет с носителем, видимо, производители особо не волновало. Тело опустится на дно, зато часы в порядке. Стрелки часов показали, что спал я 6 часов. В принципе, нормально. Выспался и отдохнул. Еще бы поспал, есть такое, но лучше позже сделаю это. Вот так, быстро позавтракав своими запасами, бутерброд с чаем, я достал ноут, заряд батареи полный и оборудование Starlink. У меня был свой спутниковый интернет. Как настройка закончилась, связь есть, вышел на электронный кошелек, проверив его. Хорошо, не блокирован пока. Зайти дочка деда не сможет, пароль я сменил и больше его никто не знал. так как наследница, может к админам обратиться, но это не быстрая процедура. Впрочем, нюх у нее на деньги был серьезный, поэтому и стоит потратить то, что на кошельке было. Сначала оплатил использование интернета, а то там едва на месяц будет. Закинул деньги на счет, чтобы год не думать об оплате за интернет. Впрочем, за пользование спутниковой связью, это я про телефон, тоже заплатил. После этого стал искать мотодельтапланы. Раньше все времени не было, а тут я серьезно занялся поиском. Час почти возился, и это быстро, экономил заряд батареи. У меня есть солнечная батарея, заказал китайскую. Ею можно и батарею ноута зарядить, но это не быстрое дело. Надо будет мобильный генератор заказать для зарядок. Так вот, мне понравился мотодельтаплан, что в Казани выпускается. Модель «Круиз». Все характеристики описывать не буду, если кратко, то вот. Двухместный, бак почти на 40 литров. Вес пустого 200 кило. Скорость около сотни километров в час. Дальность полета 350 километров. Впереди пластиковый козырек. Защищает от ветра, а так обзор хороший. Сенсорная панель управления. Стоимость нового 1 800 000, а это дорого. И это я еще под скидки попадал. Со мной активно общались с помощью переписки менеджера отдела продаж. Я оформлял покупку, точнее заказ двух машин. Те переключили меня на ведущего инженера этого проекта, пришлось все же звонить по спутниковому телефону, голосового модулятора у меня не было, и инженер быстро понял, что говорит с ребенком. Все же физически до подростка я пока не дотягиваю». 12 лет мне два с половиной месяца назад исполнилось. Впрочем, я сказал, что дед лесник, от его имени заказываю. А интересовала меня в его машине, того инженера, изобретение. Поплавки вместо трех колес. Да, чтобы с воды взлетать. Мол, видел такое на других мото-дельтапланах производство Норвегии. Наши могут такие сделать? Тот подтвердил, но на работу уйдет около месяца. Причем придется обойтись без места пассажира. Полезную нагрузку возьмут поплавки. Они хоть и пластиковыми будут, но часть веса на себя берут. Цыкнул зубом недовольно, долго. Меня это не устраивало. Уточнил. Можно как-то вывести дополнительную горловину в кабину. Типа летаю, а топливо к концу подошло. Сесть возможности нет, леса вокруг. А так открыл горловину, залил запас, что на месте пассажира стоял, например, пятилитровую бутыль, и дальше лететь. Такие конструкционные изменения у двух аппаратов, что я заказывал, займет еще около недели. Дал добро. Это внесли в договор на продажу обеих машин. После этого заплатил полную сумму за заказ плюс за модернизацию. 4 миллиона уходило. Деньги ушли на счет завода. Это подтвердили. Чек электронный прислали. Сообщили, когда можно прибыть и забрать оба аппарата. Ну прям прибуду. Нашли идиота кто отдаст, даже если платежная квитанция в электронном формате имеется на руках. Тут владельцу только передадут. Я использовал копию паспорта деда, у меня она была в памяти ноута, когда оформлял. Отправил юристам на завод, поэтому продажи и прошла без проблем, с оформлением. Сам я поискал в Казани и нашел место, где сдаются складские помещения. Оформил аренду на месяц, там меньше не оформляют, замок электронный, Код ввести нужно будет. Мне его прислали, вот и отправил адрес склада и код для замка продавцам мотодельтапланов. Там курьер доставит заказ и оставит. А я заберу. Причем с курьером будет техник, что соберет обе машины. Места хватит. Большое помещение арендовал. 50 тысяч рублей за месяц. Сами машины в транспортном положении перевозятся. Батарея ноута почти разрядилась. Я недовольно выглянул из-под тента, тот камуфляжный, раскраска удачно подходила под выцветшую зелень вокруг, и продолжил работать в сети. В интернет-магазине Красноярска нашел и оформил покупку мобильного бензогенератора, всего 8 кило весил. Заряжать ноут как раз пойдет. А недоволен был тем, что вертолеты разлетались, шумели. Два видно, оба Ми-8, военные. Явно поисковыми работами занимались. Чёртово учение. Один надо мной пролетел на ста метрах, чуть тент не сорвало. Хорошо колышки вбил крепко, на месте остался. Я как раз оплатил, квитанцию получил, батарея ноута уже мигала, три процента зарядки осталось. Вот так, опустив крышку, я оглянул, как вертолёт возвращается, скидывая скорость, рубя лопастями воздух. Если бы я не знал, что меня ищут малыми силами, то подумал бы, что это за мной. Сомневаюсь, что у главы поселка есть такие связи. Пусть тот и заимел немалы, пока фильтром работал с теми, кто к нам стремился, но не думаю, что тот вот так смог договориться с военными о моих поисках. Да и как они могли найти меня? Задумчиво покосившись на оборудование спутникового интернета, я отключил его и быстро убрал в хранилище. Вертолет снова пролетел надо мной и стал делать круг вокруг меня. Ну да. «Со стороны уже видно меня». «А ведь точно, меня ищут», — пробормотал я и тут же стал убирать вещи в хранилище, наблюдая, как винтокрылая машина идет на посадку, и ее покидают бойцы в камуфляже и с оружием. Дивлюсь пробивной наглости дочки деда. А кто еще помог поднять всех вокруг и сообщить о спутниковом интернете? «У меня свое оборудование было, у деда свое». Закончив и достав квадрик, рванул прочь, к дороге. Валить надо. Ну да, тут поди сбеги. Второй вертолет сразу к нам направился. Да и первый легко взлетел, подхватив десант, и за мной направился. Обогнал и высадил впереди пяток бойцов. Я же развернулся, но и там перекрыта дорога. Второй вертолет высаживал десант, так что я рванул в открытое поле. А им время нужно десант подобрать. Если так малыми группами высаживать, никакого десанта не хватит. Шансов мало, но возможность уйти у меня есть. Я надеюсь. Хорошо, бак полный. Заправил машину перед тем, как отдыхать лечь. Вот только, видимо, те, кто меня искал, имели довольно жесткие инструкции. Я поначалу и не понял, почему мой квадрик задергался и замедлился. Потом... Мне в лицо полетели пластиковые детали. Едва успел зажмурить глаза. Но кровь по лицу потекла, посекло осколками. Да, по движку стреляли, стараясь не зацепить меня. Снайпер одиночными лупил. Его как раз не так далеко высадили с вертолета. В меня не попал, только осколками от пластиковой защиты досталось. Но машина, дергаясь, начала вставать. Я тут же выжал сцепление, двигатель замолчал и задымил, пахло неприятно, горелым маслом и пластиком. Спрыгнув, я достал АК и, прицелившись, стал короткими очередями бить по моторам ближайшего вертолета. Второго не было. Видимо, топливо к концу подходило. Улетел. Весь магазин выпустил. Сбить и не надеялся. Тут что помощнее нужно, но прогнать смог. «Ох, как тем это не понравилось!» «Сразу отлетели в сторону!» «Я же побежал прочь!» «Квадроцикл полыхал, густой черный дым стелился у земли, ветер прижимал, вот под прикрытием его и уходил. Три группы из бойцов по бокам охватить хотели, но были осторожны. Об у меня уже знали, как и то, что не стесняюсь применять его по ним. «Хм, а вертолет я все-таки достал!» «Тот сел в километре. Наверное, что-то повредил. Это хорошо. Может, и уйду. Это им за мой квадрик, ведь я успел полюбить его, и терять было жаль до слез. А ушел от бойцов просто. Достал последнюю у меня технику, снегоход, и на скорости прорвался. Чуть позже еще два вертолета прилетели. Видно, что другие, по номерам, но я уже в укрытии был». Кстати, снегоход так использовать не стоит, не рекомендуется, хотя и можно. Да на них даже по воде гоняют, соревнования такие есть, на скорости тени тонут. А я просто в овраг влетел, поломал его. Сам вылетел из-за руля, тоже поломался немного, но быстро вернул себя в полный порядок. Сломанные кости, пробив кожу, вылезли наружу. Восстановил, и хотя ощущал слабость, есть такое дело... При лечении себя это сложнее. Побежал дальше, а там и укрылся на берегу Енисея. Я к нему и рвался. Накрылся тентом камуфляжным и понизил теплоту тела. Наверняка тепловизор использовали. Так что вертолеты стали крутиться и разлетелись, и искали в других местах. Правда, десант высадили на возвышенностях. Те брали округу под визуальный контроль. А до заката еще целый час. Я же лежал и размышлял. А ведь если меня по спутниковому интернету нашли, могли и отследить покупки, если это так, то там будет ждать засада. И что-то я начал сомневаться, что тут глава поселка поднял свои связи. А подразделения разные. Внутренние войска видел и десантников из ВДВ. Тут как бы не государство работает. Хм, а ведь может быть. Я ничего такого не замечал, Но то, что омоложение многие прошли, из Москвы было немало олигархов и чиновников, вылечили то, что неизлечимо. Известия и до них могли дойти. Омоложение я начал проводить около полугода назад, до этого не делал. Государственный аппарат неторопливый, пока проверят, пока то, пока сё, но всё же, видимо, заинтересовались, а смерть деда и послужила спусковым крючком. Если разговоры деда по телефону прослушивались, да и мои, могли и знать о портале, и то, что именно я целитель, а не дед. Черт, если это так, то плохо. Да и не факт, что одни наши работают. Тут и иностранные разведки тоже могут быть, только втихую. Знаете, мне мои размышления самому как-то сильно не понравились. Спалился я одним словом. Я, может, конечно, преувеличиваю, и все не так страшно но лучше перебдеть, чтобы проблем не заиметь. Лишение свободы — это самая большая проблема. Нафиг все заказы, я что нужно и сам добуду. Нафиг юг и Красноярск. Ухожу на север, там меня в последнюю очередь будут искать. Ну и, скорее всего, потом за границу. Добуду средства и технику и начну искать порталы. Этот мир мне родной, но оставаться тут я не желаю. В другом мире обо мне не знают, и можно будет вздохнуть свободнее. Запасы есть, на год, а то едва точно хватит. С зимним снаряжением — фигово, но в принципе зиму, если потребуется, и на севере пережить смогу. А так постоянно в пути буду, и от Енисея уйти подальше нужно. Меня по руслу реки ищут, выше по течению и ниже. К счастью, на другой стороне как раз лес, Это тут густой кустарник, а лес скроет. Я там как рыба в воде. Как стемнело, Галышом скользнул в воду и перебрался на другой берег. Там оделся и побежал прочь. К слову, не на север. Там село мое, а на запад. Доберусь до железной дороги, что на Воркуту идет, и где поиски не так активно могут идти, а дальше железной дорогой. Зайцам понятно. На месте видно будет, а, похоже, уйти я все же смог, и это хорошо. Осторожно выглянув из-за дерева, тишина, я вышел к мазу, что стоял в лесу. Это был кран. Больше удивляло, что тот делал в густом лесу, где нет особо дорог, да еще если до ближайшего селения километров тридцать. Я там вчера хутор староверов проходил, не попадаясь на глаза. Вообще я уже третью неделю в пути. Километров четыреста точно отмахал. Часто пересекая водоемы и ручьи, где нет леса, ночами по открытой местности шел. В основном леса тут, так что укрывали. Шел, шел, и такая вот находка. Удивило. Синяя кабина, желтая стрела, на вид в порядке. Осмотрев сначала визуально, изучил кабину, Дверь открылась без проблем. Чисто вполне, окна закрыты, двери тоже, внутрь ничего не попало. Лет 5-6 стоит, кое-где мох порос. Нашел и следы колес, две колеи, что между деревьев петляли. А чуть позже и заросшую дорогу нашел, километрах в семи. Похоже, угнали машину. Лобовое стекло в трещинах, видимо, о ветки побило. А так в порядке. Не удивлюсь, что его и завести получится. Немного солярки в баке было. Только аккумулятор дохлый. Массу никто не выключал. Ключ в замке был, я проверил. Глухо. Подумав, убрал кран в хранилище. Место есть. А продам кому-нибудь. Гроши, понятно, но хоть что-то. Самому мне тот без надобности. Ну и двинул дальше. У меня уже режим. Определенное расстояние должен пройти. Ночью, когда поужинал, достал кран и стал скребком чистить его от мха. Отмывать, блеск наводить. Шильдик я уже нашел, крану лет двадцать, но на вид в порядке. Наводил предпродажный блеск. Хм, у него даже все колеса вполне накачаны. Точнее, чуть приспущены, но не дырявые. Накачать можно будет. Стрела вроде рабочая, крюк спереди прицеплен к бамперу. Вот такая у меня находка была. Так и двигал дальше. Думаю, еще немного, и выйду к железнодорожной ветке на Воркуту. Я уже давно потерялся, карт нет, в интернет выйти не могу, чтобы себя геолоцировать, спалюсь сразу. Так что больше по солнцу и звездам шел. А так я был вполне доволен, даже счастлив. Какие-никакие, а приключения, путешествия по диким нехоженным местам. Ага, где автокраны бросают. «Если бы не заморозки ночами, сентябрь уже начался, холодно спать, особенно к середине месяца, хотя спальник пока спасает, да и палатка, я бы задержался». А так торопился добраться до железной дороги и уйти на юг. И действительно, на вторую неделю пути, после того, как на автокран наткнулся, вышел к ветке, чуть спустился по ней на юг, нашел, что нужно, тут удобный поворот, Поезда наверняка скорость снижают, два попутных грузовых состава с лесом уже пропустил, вот и удалось догнать да уцепиться за последний вагон третьего состава. Это сложно было, поезд пассажирским оказался. Надо сказать, все хорошо. Но сколько я не искал по пути, глазами шарил по округе, ни разу другой портал не видел. Для того «Мотодельтаплан» и нужен. Скорость поисков повысится в разы, как и охват территорий. А то, может, портал есть, вон там сбоку за деревьями, а я не вижу, или где-нибудь в овраге, мне откуда знать. Или изучил я обширные территории, и не факт, что там после моих поисков новый молодой портал не зародится. Так что эти поиски, что иголка в стоге сена, надежда есть, а вот шансы... Правда, еще одну находку я приметил как раз, когда шарил взглядом вокруг. Она меня заинтересовала. Тоже убрал в хранилище. Там стоял грузовик старинный. Не ЗИС-5, я помню, как тот выглядел. А похож. Но мост у того один, а у этой машины моста два. Поэтому, думаю, это ЗИС-6. То, что ЗИС, точно, на капоте эмблема. Продам какому-нибудь коллекционеру. Состояние, конечно, ужасное. Кабина подгнила, кузов, но восстановить можно. Основные узлы на месте. Даже часть стекол сохранились. Судя по дате, нашел на некоторых узлах. Машина 1945 года. Точно раритет. С руками оторвут. Есть энтузиасты. Еще придумаю, как продать. А то я действительно ни копейки не имею. Работал за учебу и еду, можно сказать. Был доступ к электронному кошельку. Но сейчас про него всё, можно забыть, как и о покупках. Я дважды чуть не сорвался, но забрался на крышу последнего вагона. Я цепки смог. Тут лег, куртку зимнюю надел, дубленку на меху сверху, спиной к ветру, и так катил. До рассвета часа три, ночь, далеко укачу, километров на сто точно, там дальше видно будет. Вот так и сидел, привычно шаря вокруг, взглядом в поиски порталов. Уже машинально это делал, привычка пошла. Ночное зрение имел, глаза усовершенствовал. Рассмотрю, если будут. Поезд то ускорял ход, то замедлялся, дважды по паре минут вставая на мелких станциях. Я лежал на крыше, чтобы не заметили, да и мало кто выходил, так, редкие желающие покурить. Сходило мало хотя пассажиров брали и дальше. А как светать начало, осмотрелся и стал осторожно спускаться. Подвезли немного, дальше, как стемнеет, следующий попутный состав буду искать. Нормально скатился по откосу, даже не поломался. Синяки залечил и уверенно пошел к деревьям, поглядывая вокруг. Тут поезда замедляют ход, поворот — хорошее место. Как стемнеет, заберусь на попутный — А пока отдыхать. Да и есть хочется. А днем проснулся от шума. По полугу палатки бил дождь. Да не дождь, а настоящий ливень. Я пару раз за этот месяц даже чуть больше потратил на дорогу, попадал под дожди, но под такое не доводилось. Как из ведра лило. Хорошо, я не в низине палатку поставил, не зальет. В кустарнике, тут возвышенность, заливать не должно. Так что снова лег, и убаюканный шумом ливня, с некоторым трудом уснул. Хм, там еще и гром бил, молнии не видел, однако не помешал и он. Спать, да, отлично выспался, а вот поездку по железной дороге непогода сорвала. Два дня дождь шел. Я по мокрой земле и на мокрый состав забираться не желаю. Убить меня сложно, только травмировать, но все равно рисковать не хочу. Да и не торопит меня никто. Ноут я заряжал с помощью солнечной батареи, и чтобы с нуля до полного зарядить, почти 6 часов уходит. А тут пару часов музыку послушал, и все. Скучно. Хорошо несколько книг с собой. Художественная литература, фантастика в основном. Вот и читал, когда позволяла погода. Все вещи перебрал, часть вывесил снаружи, дождик стирал, веревку там натянул. В основном нательное белье. Я планировал устроить большую стирку, но раз такая оказия, то почему бы и нет? Так что, как мог, убивал время. Читал, готовил под тентом, запасы горячей еды делал, а то серьезно растратился в пути. Да почти из готового ничего и не осталось. Вот и пополнял разными блюдами. Да что это? Я даже пельмени сотню налепил. Мясорубка ручная была, а мясо вчера добыл. Молодого кабана подстрелил и разделал. На большой сковороде пожарил легкие с печенкой и картошкой, луку не пожалел, не то чтоб прям любил, но ем с удовольствием, да и для разнообразия неплохо. Три супа еще отварил, замариновал шашлыки из дикого кабана, уксус имелся, но пожарил только четыре шампура. А погода нормализовалась, и я, погасив угли, на грузовом составе покатил дальше. Как раз шум приближения услышал. Причем не один ехал. Видел головы других таких зайцев через две платформы от меня. Те меня не видели. Ночь темная. Что по поводу возможности опознания, я этого как раз и не опасался. Если сам глупость не сделаю и не подставлюсь. А что? У меня почти полтора месяца пути прошло. Думаете, я как целитель не умею внешность менять? Косметические чары одними из первых усвоил. Обычных людей обманешь, а магов нет. Да и амулеты тоже. Они по ауре ориентируются, а не по внешности. Тут же проблем нет. Был угрюмым брюнетом с голубыми глазами, стал симпатичным шатеном, но уже с веселыми зелеными глазами. Так и катил. Даже когда рассвело, не покинул состав. Тот, когда спешил, когда еле полз, один раз стоял на полустанке, но двигался на юг. С несколькими пересадками я добрался до Казани. А в пути вдруг мне поначалу почудилось, но я понял, что вижу портал, метрах в ста от железнодорожной насыпи. Правы были до Инди и Грек. Есть они, редкость, но есть. Только эшелон шел на высокой скорости, прыгать не рискнул. Да и смысл, с почти пустым хранилищем. Запасы сделать нужно, вот тогда и можно». Тем более портал над водами речки, а лодки у меня нет. Так что запомнил ориентиры, ближайшую станцию и покатил дальше. Так и сошел у Казани. Город крупный, можно сделать закупки. Однако сначала масс продать нужно. здесь тоже продавать буду, но там сам. Светать начало, когда на окраине города оказался. Тут повезло одной женщине продать корзину. Просто корзину. Ежевики внутри не было, сам съел. За 200 рублей взяла. Вот так с деньгами, ага, целая куча денег, но на билет хватило, и с двумя пересадками, спрашивая у других пассажиров, добрался до авторынка. Он тут на улице Амирхана находится. Там дальше поискал, спрашивая у местных. «Мне перекупщик нужен, тот, что по грузовикам специализируется, по спецтехнике» не хочу время тратить перекупу автокран проще скинуть тот меня сам нашел я кофе пил три в одном у киоска на территории с подозрением нюхая пирожок с капустой «Нет, лучше самому печь тут непонятно что использовали парень ты меня искал подошел ко мне грузный мужчина лет сорока в кожаной куртке и с небольшой сумочкой на длинном ремешке грузовик вроде продаешь да это я С интересом изучив его, подтвердил я. «Интересует?» «Что за машина?» «МАЗ 2004 года. Автокран. Движок дизельный. Я МЗ. Из минусов – битое лобовое, ветками побило. И кран, похоже, краденый. Далеко, не в Татарстане». «Честно», – хмыкнул тот, и, сделав заказ, только черный кофе взял, уточнил. «Сама машина на ходу?» «Не проверял. На тросах притащили». Я тут посредник. Думаю, свежий аккумулятор поставить. Залить солярки и заведется. Никуда не денется. За пятьсот тысяч рубликов отдаю. Без торга. На разбор его, если только. Если машина на ходу, то беру. Где она? За Казанью на лесной дороге стоит. Нужно топливо, аккумулятор и шланг. Подкачать колеса. Полуспущенные. Два аккумулятора у таких машин обычно. Пробормотал он. Ладно, будет все. Договорились? Договорились. Пожал я ему руку. Тот велел тут же у столиков ждать. Все подготовит. А сам быстрым шагом ушел, на ходу кому-то набирая по телефону. Так что я еще заказал кофе. Деньги почти все ушли. Но ничего, ждем-с. Перекуп через 20 минут вернулся. Мы покинули авторынок, вообще пустовато тут, если честно, и на его новенькой белой Киа Спортэйдж покатились сначала за мастером. Там в багажник две канистры с соляркой погрузили. Аккумуляторы, инструменты, шланг тоже был. Потом по пути еще одного парня подхватили. Я так понял, что он и будет перегонять машину. Сам я спереди сидел, показывая дорогу, да наблюдая, как перекуп машиной управляет. А что, я не умею. Квадроцикл это не совсем то. В машине коробка автомат была, но все равно интересно. Приметив подходящих войны лес, показал на него. Поискали, пока дорогу не нашли, сам я якобы напрямки по полю шел. И покатили вдоль опушки, пока съезд не увидели. Старый, вглубь леса уходил. Велел ждать и убежал. Там и достал автокран. Причем ветки не мешали. Мне еще грек пояснил, что когда достаешь, срезанные ветки в хранилище отправляются. Тот поначалу сам не знал, опасался, сильно позже только случайно выяснил. ответок сразу избавился. Еще хранилище не захламлял. Бегом вернувшись, махнул рукой и стал ожидать. Покупатели осторожно подъехали к корме автокрана, я показал связку с двумя ключами и передал перекупу. Тот сам кабину открыл, стал все изучать, пока мастер с водителем возились. Старые аккумуляторы сняли, новые поставили, систему проверили, масло и обслуживали что-то. Через час автокран вполне бодро запустился и затарахтел мотором. Стронули вперед, сдали назад. Ходовая тоже работает, так что перекуп расплатился. Не кинул, а честно отсчитал ровно сто пяти тысячных бумажек. Если что еще будет, ко мне иди, держи номер телефона. Изучив листок, я мельком глянул на него и сказал. Есть еще один товар, но такой, специфичный, тоже за полмиллиона отдам. «Заинтриговал. Что за аппарат?» «ЗИС-6. В лесу 50 лет простоял. Дерево почти все сгнило, но железо в порядке, на вид. По маркировке машина 45-го года выпуска. Коллекционеры такой раритет оценят. Если в интернете выложить, думаю, найдутся желающие купить». «Заинтересовал. Но если машина в таком состоянии, как ты говоришь, то дорого. За 300 возьму, не глядя». деньги, Будет машина, будут деньги. Пришлось дальше по дороге отбежать и достать ЗИС. Там, между прочим, и резина неплохо сохранилась. Хотя, конечно, на выброс. Сходил за перекупом. С ним и те двое прогулялись. Любопытно им было. Пока они с интересом изучали раритет, перекуп отсчитал 300 тысяч, как и обещал. Да, плюнул я возиться, продавать. Проще вот так скинуть. Так что попрощался и побежал прочь. До Капушки, а там и дороги. Повезло. Увидел вдали красный городской автобус и, пропустив легковушки, поднял руку, останавливая его. Понятно, что не в положенном месте. Остановки ни с той, ни с другой стороны не вижу. Но, по счастью, водитель не стал кочевряжиться, остановился и подобрал меня. Уф, хорошо. У кондуктора разменял пятитысячную купюру, купив билет, и так ехал дальше в город. Стоя, свободных сидячих мест не было. А что? Времени только 11 часов дня. Все дела с продажами завершил, повезло мне, можно и покупками заняться. Дальше уже в городе нашел неплохой магазин электроники в крупном торговом центре, тандем называется, и купил ноут за 150 тысяч. Местные специалисты установили те программы, что мне нужны, я отдельно оплатил, коробку в магазине оставил, Ноут в сумку убрал. Потом взял квадрокоптер с отличной камерой и дальностью работы 10 километров. Еще 100 тысяч ушло. И вот покинул территорию магазина, но не самого центра. Дальше магазин спорттоваров. Их в стране целая сеть. Купил отличные зимние туристские ботинки. Три пары разных размеров, на вырост. Летние тоже три пары. Одежду для походов, теплую и зимнюю. Лыжи, мелочевку разную. Тут и удочки продавались, и утварь. Почти на 200 тысяч закупился. Дорогая и качественная одежда и амуниция. Трижды покидал торговый центр, чтобы незаметно убрать покупки. Без свидетелей. Потом устроился в кафе. А тут бесплатный Wi-Fi. Первым делом нашел мобильный бензогенератор, другую модель, но заказал в интернет-магазине. Точнее узнал, где те имеются на складе. Выяснил адрес и наложил бронь, указав, что буду сегодня. После этого стал искать транспорт. Мне нужны колеса. Что-то с закрытой кабиной, вроде Нивы. И скутер. Кстати, в магазине спорттоваров я купил дорожный велосипед. Его мне собрали и приготовили к эксплуатации. На квадр денег уже нет, скутер, думаю, взять. До внедорожника дело не дошло. Нашел в магазине мототехники и квадроцикл, и скутер. Денег наличных, что удивительно, хватило. Там распродажа, цены низкие. Впрочем, квадроцикл подростковый. Вот так, вызвав такси, сообщил, где буду ждать. У главного входа в торговый центр. Дождался машину, номер совпадал и сообщил первый адрес. Так и покатил за бензогенератором. Таксист ждал, пока за заказом схожу. Я его на весь день нанял. Выкупил генератор, проверили, работает и заряжает. Дальше к магазину мототехники. Тут уже выбрал, что хочу. Оплатил, доставка бесплатная. Сообщил, куда? А на Тихую улицу, потому как выезд курьера за территорию города платный. Мы по этой улице проезжали, там с двух сторон гаражи в основном, свидетелей мало. Машина была по типу эвакуатора с краном. Тут и стояли оба готовых к эксплуатации аппарата. Баки полные, подарок от магазина. Я их уже опробовал на ходу на внутреннем дворике магазина, перед погрузкой. Ничего сложного. С водилой такси расплатился, попросил приехать за мной через полчаса. Тот сказал, что как раз поест, кафе недалеко. А курьер разгрузил оба аппарата. Скутер на подножку поставил. Убедившись, что никого нет, улица пуста, я оседлал квадр и уехал в тупичок. Тут ни камер, ни лишних глаз. И там я убрал по очереди оба новеньких транспортных средства. После этого ушел к бетонному забору, где тоже пообедал. Есть-то хочется. Еще и спать. Всю ночь в дороге. Нормально не поспишь. Состав грузовой был, но терпимо пока. Вот так 570 тысяч ушло. Но оставшихся 230 на Ниву точно не хватит. Даже в минимальной комплектации. Я не хочу пользованную, желаю новую, с завода. Поэтому, когда таксист вернулся, мы покатили в старый район. Там оставил его дремать в машине, сказал, что полчаса меня не будет, потом дальше поедем, и стал изучать чердаки. Они тут все, к слову сказать, заперты. Ничего, вскрывал. Просто плетением одним размягчал металл и снимал навесные замки. Первый дом пустышка, видно, что свежие стропила и покрытие крыши. Я пробежался на всякий случай, используя сканер, на поиск золота настроенный. Дальность 10 метров, но мне хватало. Находки были, но внизу, в квартирах. Да и то мелочь. Чердак второго дома тоже пустышка, а видно, что старинные купеческие дома. А вот третий с неожиданным сюрпризом оказался. Закопаны 6 слитков, выстлевшую бархатную ткань завернуты, причем слитки с оттисками Банка Советского Союза. Больше искать не стал переоделся в свою стильную спортивную одежду, она как раз моего размера, а то тут грязно, в походной был, в которой полтора месяца в дороге. Вернувшись к таксисту, велел вести к частному ювелиру. Адреса ни я, ни он не знали. Пришлось ему смотреть в интернете, через телефон. Так и покатили. С первым ювелиром облом, сказал, что не имеет права покупать у несовершеннолетнего, но и там остальные бредни, хотя на слиток жадно смотрел но я забрал и ушел, а он остановить не пытался. В соседнем здании еще ювелирная мастерская, но и там документы спрашивать начали. Плюнул и, вернувшись к таксисту, попросив его телефон, позвонил тому перекупу, которому технику продал. Общался я с ним у капота машины, чтобы лишних ушей не было. Алло, я сегодня вам две единицы машины продал. А, малец, как же помню. Чего хотел? Товар есть, не по вашему профилю. Золото, со знаком качества. Срочно кило нужно скинуть. Я цены смотрел, почти 2 миллиона. Вам за миллион отдам, наличкой, без торга. Да, это не моя тема. Но я имею контакт, знаю, кто может взять. Запиши адрес. Я позвоню, тебя будут ждать. Отлично, спасибо. Адрес сообщил таксисту. И мы покатили куда-то на окраину. Почти полчаса на дорогу потратили. Навигатор завел. Район с частными домами. Большой кирпичный дом в один этаж. Меня действительно ждали. На звонок ответили, вышли, открыв калитку, и сопроводили в дом. Слиток долго изучали. Сканер показал в доме троих. После этого расплатились. При мне пересчитывали купюры. Я видел, что ровно миллион. На столе с топкой деньги лежали. Достав из хранилища ТТ... Я выстрелил в лицо приемщика, второму в грудь, что у меня за спиной стоял. Вторым выстрелом, разворачиваясь, уронил его на ковер и, добив подскочившего ко мне третьего в голову, быстро двумя прыжками оказался у двух створчатых дверей. Распахнув их, застрелил еще одного, что бежал ко мне с автоматом в руках. АКСУ. Причина таких действий банальна, меня кинуть хотели. Купюры-то фальшивые, причем довольно низкого качества. Не удивлюсь, если на цветном принтере распечатали, что в углу стоял. Дальше быстрый сбор трофеев. Сейф вскрыл, забрав ценности и деньги. Автомат обязательно. К нему под сумки нашел с запасными магазинами. Патронов немного, едва три сотни. Еще было дорогое итальянское помповое ружье с десятком пачек патронов с картечью, на волков. Пистолетов или чего-то такого сканер не показал. Вот так, покинув дом, сел в салон такси. Водитель, к счастью, не слышал выстрелов. Музыка гремела у него. Велел ему вести меня в автосалон, где продаются новые «Лады». Тот глянул адрес в телефоне и повез. Хотя в дороге начал с подозрением принюхиваться. От меня сгоревшим порохом немного попахивало. Недолго вез, через 15 минут заехали на парковку. Там, достав веером 10 пятитысячных купюр, Я показал их водителю и сообщил. «Мне нужно купить машину, Ниву трехдверную. Лучше покупать ее со взрослым. Ваша задача – помочь купить, оформить на ваш паспорт без регистрации. Дальше вместе со мной перегоняете за город. Там проведете урок мастер-класса по вождению, и эти деньги ваши. Свою машину можете тут оставить. Вернетесь на такси». «Хм, хорошо». Деньги он сразу забрал, так что мы покинули салон машины, это хендайка белая была. Дальше особых проблем не возникло. Я выбрал Ниву, темно-синяя, со стороны кажется, что черная. В комплектации кондиционер, магнитола, чехлы, обогрев боковых зеркал заднего вида, обогрев передних сидений и стеклоподъемники. Бонусом коврики шли. Быстро оплатили в кассе, 500 тысяч ушло. Дальше почти два часа ждали машину, сидели в зале ожидания, пока менеджер не выкатил ее за территорию. Тут осмотрели, после этого не стали оформлять страховку, а поехали сначала к заправке. Бак-то практически пустой, этого бонуса не было. А потом за город. Там на второстепенную трассу шли, где движение слабое. И вот в течение часа я учился управлять этой сложной техникой. Поначалу путался, но это недолго. Дальше уже уверенно управлял, и переключал скорости. Водитель учил делать это на ощупь, не отрывая глаз от дороги, а то я поначалу на ручку переключения передач смотрел, а машина быстро едет 40 км в час. На середину или на обочину выезжала. Однако ничего, даже задом научился ездить, полбака потратили. Дальше снова на заправку, их у города много, и я высадил водителя на пустой трассе. Тот свои деньги честно отработал. А что дальше? Отъехал и убрал машину в хранилище. Потом ушел в лес. Тут рядом хвойный. Развернул лагерь, палатку поставил и отдыхать. Запустил генератор, зарядил старый ноут. У меня там много сборников музыки и фильмов. И вот слушал и смотрел. Казань я пока не планирую покидать. Планов хватало. Да и деньги есть. Из сейфа 9 миллионов забрал. Не фальшивые. Они тоже там были, но их просто не трогал. Перед сном почистил пистолет и спать.